13 марта 2013 года. Вера. Вера открыла глаза, проснувшись от резкого писка будильника на телефоне. Повернула голову, муж уже ушёл. Протянула руку к мобильному, чтобы выключить будильник, но не нашла его на обычном месте. Поняв, что он завалился за спинку кровати, она с неохотой поднялась, встала на четвереньки, достала негодника и заставила его замолчать. Затем сунув ноги в домашние шлёпки, Вера бодро пошла в ванную. Закончив с утренними процедурами и перекусив бутербродом с сыром, она выскочила на улицу и побежала в сторону остановки. В такое холодное, хоть и солнечное утро ей совсем не хотелось идти пешком до поликлиники. Через несколько минут из-за угла показался нужный автобус. Её рабочий день как всегда, начался с открывания базы данных с пациентами и чашечки горячего, хоть и растворимого кофе. После реформы в системе здравоохранения изменилась работа почти всех ее звеньев, от сотрудников регистратуры до главных врачей. Теперь все компьютеризировано. Все заносится в электронные карты. Изменения не коснулись только одного – людей. Пациенты по-прежнему считают, что работники регистратуры сидят без дела, а те, в свою очередь, что первые могут и подождать. В девять она приступила к работе, и её поглотила каждодневная суета. Пациенты, карты, мелкие проблемы, очереди, недовольные лица, не отойти передохнуть. Незаметно прошло два часа, в одиннадцать зазвонил мобильный. «Рома, странно, он же никогда в рабочее время не звонит». Она подняла трубку. «Вера, я сегодня утром на работе в обморок упал». «Как упал? Что случилось?» Она выскочила из-за стола, поставила табличку «Перерыв в пять минут» и крикнула девочкам, что отойдёт на минутку. «Что конкретно произошло?» «Похоже, рука какое-то время не работала и тошнила. Сам не знаю, что это было. Я сейчас по делам поеду. Не знаю, зачем позвонил тебе. Не хотел пугать, просто поделился». Не беспокойся, ничего серьёзного. Как это ничего серьёзного? Ты с ума сошёл? Такой звоночек нельзя оставлять без внимания. Надо в больницу, МРТ головы сделать. А вдруг это предвестник инсульта или сам инсульт? На её глаза навернулись слёзы. Тело вселенное, все части которой направлены на сохранение жизни, организм очень долго сражается и очень долго задействуют всевозможные резервы. Всё, что есть, бросается в топку, чтобы по максимуму функционировать без потерь. Если что-то в организме отказывает, значит, внутри уже давно идёт борьба, которую кто-то проигрывает. Оставлять без внимания даже такой непродолжительный эпизод, как обморок, категорически нельзя, потому что в конечном счёте это может оказаться смертельным. Рома, ты слышишь меня? Тебе надо в больницу. Если это были даже микросимптомы, они могут говорить о войне, идущей внутри тебя, и кто-то её проигрывает. Если ты сейчас не поможешь себе, то проиграешь, Вера почти кричала. Родная, я в полном порядке. Еду по делам. Всё, мне пора. Я кладу трубку. Дома поговорим. Вера стояла в растерянности, пока её не вырвал из этого состояния голос коллеги. Вера Васильевна, вас вызывает начальник отдела кадров по поводу ваших опозданий. Вера повернулась и вскинула брови. Меня? Да. Хорошо, ответила Вера, а про себя подумала, если меня ещё и отчитывать будут за такую зарплату. Она направилась по длинному коридору, выкрашенному в грязный розовый цвет, к неприметной лестнице, ведущей в пристройку где-то середины прошлого века. Поднявшись по тёмной лестнице, она повернула направо в остеклённый переход. Всё отдавало советским духом: длинные коридоры, высокие потолки, огромные горшки с комнатными растениями, достающими почти до потолка. Перейдя в другое крыло, она спустилась на тот этаж, где сидели отдел кадров и бухгалтерия, или иначе серпентарий, так их между собой называли остальные члены коллектива. Вера подошла к двери с табличкой: "Отдел кадров, руководитель Семёнова Маргарита Юрьевна" и постучалась. войдите. Добрый день, Маргарита Юрьевна. Вызывали? Добрый день, Вера Васильевна. Да, хотела с вами переговорить. Что же это вы нарушаете рабочий распорядок, коллектив подводите. На этой неделе два опоздания было уже. Я сегодня на работе вовремя была, сквозь зубы, но вежливо сказала Вера. Да, я знаю, но речь идёт не о сегодняшнем дне. Позавчера мне нужно было заехать за документами утром. Я была на работе в 9:10. Вера Васильевна, меня это не волнует. У нас у всех есть куча неотложных дел. Это не оправдание. На работе вы должны быть в строго определённое время. Вы знаете, в других учреждениях вас давно бы попросили с работы за такую халатность, говорила Маргарита Юрьевна с каменным лицом, и несмотря ей в глаза Давайте будем считать это моим последним предупреждением, иначе я объявлю вам выговор с занесением в личное дело. Да, Маргарита Юрьевна, я всё поняла. Спасибо. С плохо скрываемым возмущением почти прошептала Вера. Я свободна? Да, Вера Васильевна, можете идти. Вера выскочила из кабинета и полное негодование и злости устремилась обратно в регистратуру. На застеклённом переходе её начало отпускать, а когда она оказалась на первом этаже, то уже совсем успокоилась. Мысли опять заняли планы, задачи, у кого-то отменилась запись, кого-то надо перенести на другой день. Повседневная рутина накрыла её с головой. За всем этим утренний разговор с мужем забылся. После обеда Вера вновь вспомнила про мужа. Несколько раз набрала его номер, но он не взял трубку, поскольку это было в порядке вещей. Она не придала этому значения и решила всё же разговор оставить до вечера. К тому же их дочь уехала в дом отдыха с друзьями и вернётся только в следующий вторник. Они смогут в спокойной обстановке всё обсудить и выработать план, что делать дальше, где и как обследоваться. Это если ей удастся его уговорить. Несмотря на то, что на дворе 21 век, представление её мужа о медицине, а главное желание что-то делать со своим здоровьем, находится на уровне человека каменного века. И как ей этот барьер преодолеть? Как внедрить ему в голову, что если за собой не начать следить и не подать руку помощи самому себе, тело рано или поздно откажет. Вера не знала и не была уверена, что не будет отправлена в мягкой форме по известному адресу. Эти мысли покрутились, покрутились в её голове, но дневные дела и задачи вытеснили их своей сиюминутной важностью.